Некоторые полагают, что немедленный переход на сущностный уровень общения – это не беда, а как раз сила нашей дипломатии – Лавров. Но это имперский подход прошлого века, обусловленный большим количеством танков, дивизий в Европе, сейчас устаревшие. Разные дипломатические школы. Домашнее задание. Пункт первый. Переведите с геополитического на сущностный, следующий диалог американского, сокращенно А, и российского, сокращенно Р, дипломатов. А. Россия не демократия никогда не была ею, а российская государственность с XIII по XXI век представляет собой постоянно мимикрирующая и пытающаяся вооружиться новейшими технологиями татаро-монгольская иго. R. Извините, но это довольно примитивная концепция. Советский Союз в годы Второй мировой войны вынес на себе главную тяжесть борьбы с нацизмом, а потом создавал ядерный щит, что было невозможно без временного ограничения прав и свобод. А прохваленную американскую демократию всем известно, что она является просто фиговым листком, прикрывающим преступное бесстыдство мафии Уолл-стрита – такой же отвратительное, как отрицание Холокоста, и все об этом знают, а вам про это даже вслух говорить нельзя. Пункт второй. Вы присутствуете на разгоне несанкционированного митинга в Москве. К вам обращается находящийся там же депутат Европарламента с просьбой прокомментировать ограничения вашей свободы, свидетелем которого он стал. У вас возникает следующий ответ на сущностном уровне. Мою, блин, свободу ограничивают не мусора, которые раз в месяц приезжают сюда, чтобы перед десятью телекамерами свинтить на два часа трех евреев и одного гомосека, которые с этого живут. А как раз ваш грёбаный Европарламент, из-за которого мне нужно как последнему говнососу, неделями собирать бумажки для визы, а потом сидеть три часа в очереди, где негде поссать, зато играет Вивальди, чтобы инвестировать свои же кровные евро, с которыми, кстати, завтра вообще хрен знает, что будет, в ваших жирных греков и потных итальянцев. Да пошли вы на хрен со своими балтийскими шпротаедами и польскими едаками картофеля». А я лучше отвезу свои денежки в Бразилию или Гонконг, или куда-нибудь еще, где мне не будут на входе сать в рожу. Понятно? Задание. Переведите на геополитический, убрав элементы, хейт-спич. Зачитайте с лицемерной улыбкой. «Здесь пусть в нано-зародыше». Уже присутствует та технология, за которой американские генералы в будущем назовут Скотенкова своим самым главным кошмаром. После того, как Скотенков прекратил читать эти лекции, всякие следы его деятельности на поприще политологии и культуры пропадают. Это неудивительно. В те дни с ним произошло несчастье, сильно повлиявшее на его жизненные взгляды. Известно, что Скотенков продал московскую квартиру, доставшуюся ему от тетки, и собирался купить новую. На нее не хватало денег. Он решил заработать, играя на Форексе. И во время памятной атаки американских хедж-фондов на евро, эхо далекого грома можно различить в последнем отрывке из лекции, ухитрился потерять практически всю сумму, которую хранил именно в этой валюте. Сейчас уже трудно установить, что именно произошло. Да это и не особо важно. Современная экономическая реальность дает человеку неограниченное число возможностей расстаться с деньгами. Некоторые говорили, что Скотенков роковым образом умудрился вложиться в неправильно выставленные короткие позиции по евро, поверив, что европейская валюта за несколько дней провалится до паритета с долларом а потом исчезнет вообще. Но по какой именно схеме он действовал, мы не знаем. Ошибиться, впрочем, было несложно, поскольку о крахе евро гудели все англоязычные СМИ, обрушивая на инвесторов волны кошмарных слухов, переплетенных с цитатами из каких-то смутных, но увесистых парижских и сингапурских аналитиков. А профессионалам, или тем более инсайдерам, Скотинков не был».